«Очень надеюсь, что этого с папой не произойдет», — на полном серьезе ответила Триша. «Неужели ты на самом деле полагаешь, что этот старик-ковбой сможет сделать из попа алкоголик? Если с не он, то сама это его работа. Поживем, увидим». Примирительно улыбнулся Юлик. «Может, Бог даст и не сделает». На другой день шварцы снова не обнаружили Джона, но уж были к этому готовы. Карпер появился примерно в то же время, что и вчера, и вновь несколько навеселе, и Нюта мимо вокруг него, пытаясь всеми собачьими возможностями выразить благодарность за путевку в новую жизнь, куда уже определенно был взят. Джон улыбнулся родственникам и слегка запинаясь пояснил. «Я был тут совсем неподалеку. У Масюткиных сегодня их очередь была нас вечерить. Фрол берет меня в помощники. Осваиваю новую профессию». Если будет получаться, Фролк обещал выдать кнут. — А у меня получится. — Я знаю. Буду отныне. «Пастух и — пастухае Хео гордо сообщил Харпер. И пошел к себе, оставив дочь и зятя в очередных раздумьях на дне самим собой. А потом был еще один день. Еще... А вслед за этим истек сентябрь, начался октябрь с его последней свежей травой и последними выпусами, перед тем, как прогнать стадо через жижу в самый последний раз и в самый последний раз отбахвалить кнутом, после чего отвечерять с теми, кто оказался крайним среди хозяев жиженской, хиндиховской скотины, с их самогоном, капустой и салом, и уйти на почти полугодовой перерыв. А к наступающему маю когда пришла пора вновь выгонять стадо на выпас. Старый фрол тихо скончался и был похоронен на хиндиховском кладбище самого неприметного края. Хранили вечером поздно трое сосед, соседка и Джон Ли Харпш. Джон и яму под могилу самолично выкопал, и гроб поплатил. А на другой день пришел к видону, и по-родственному просил крест сколотить из крепкого дерева. И табличка приладь. Здесь покоится пастух Фрол Босманов, хороший человек. 1873-1958. А упокаивали так поздно вечером, потому что днем надо было пасти. Надо, а никому, кроме нового пастуха, кроме Джона Ли Харпера, которому по наследству отошла в работу. И ни у кого из деревенских, что в Жиже, что в Хиндиховке, не было сомнений в справедливости выбора народом следующего пастуха, настоящего, умелого, отзывчивого к людям и коровам, умеренно пьющего, незлобливого, надежного, уж хорошо проверенного прошлым выпасным сезоном. Так бывший агент МИ-5 и советских разведорганов встал на народное довольствие и, помимо пенсии от Советского Союза, стал получать еще и по 10 неучтенных рублей с каждого хозяйского двора, имевшего корову или быка. А в августе этого же 58-го Джон поступил ровно так, как научил его покойный фрол, не успевший лично заняться излечением Джоновой головы. Причина состояла в опущенном ко времени их первого выпса августе, когда самая полезная глина. Помня инструкции учителя, Джон набрал во враги глины, то, что залегает повыше, какая ближе к солнцу. Настоял на первочее, тщательно вымесив получившуюся кашу. Обрел голову на лыса, а затем семь суток подряд перед ночью носил наголившийся череп глиняный состав толстым слоем. Укутывал голову теплым и сразу ложился. Подсохший к утру слой отковыривал, смывал и уходил пости. К следующей ночи повторял ту же процедуру, безукоснительно соблюдая строгую фролову рецептуру. Самогон в те дни внутрь не принимал, как бы очередные хозяева не подносили. Кушать кушал, но отказывался. А выпивать себе не дзволял, помнил фролову на путстве. Яному тебе глину не помогнуть не справиться с головой, внутренность мою её не одолеть. А так она сок пустит внутрь, в самую куда надоть. и голову починит, успокоит, разгладит, что болит там, сцепится с болью и уведёт, оттуда унесёт, только куды неизвестно, где ее сбросить. Может, в кишка где, может, по пути ишло, не дойдя до самого живота, а может, дыхалку, где перебьёт ненадолго». Только ты не бойся. И это пройдет само, а после, главное, из головы выгнать. А в остальном сама твоя живая сила позаботиться, сама внутренность. Такое вмешательство. Собственное здоровье Джон как мог старался скрыть от родных. Голу умазал у себя в пристройке. Он еще никогда не выходил наружу, чтобы не быть увлеченным в помешательстве на почве возможной первой тихушной стадии алкоголизма. Это ему удалось. Оставалось лишь изобрести подходящую причину бритой на головы. Тут долго думать не пришлось. Сказал дочерям, сильно сохнет кожа головы от постоянного пребывания на солнце и дожде, в результате чего образуется перхоть, что ему требуется смягчающий крем для втирания. Девочки отнеслись с пониманием, и нужный крем он получил. И пока не оброс, честно втирал его в избежание ненужных разоблачений. Но главное было не в этом, не в его играх. Первостепенное было в другом, в самом главном. Начиная с августа 1958 года Джону Харперу ни разу не вернулся, Нечеловеческой силы головной спазм, регулярно загонявший его в бессонное мучительство, раскалывающий голову на куски, вращая и гоняя остатки сознания по бессмысленному бесконечному кругу ночью и безнадежно отупляющего его обессильному куту. Всякий раз в апреле, все годы начиная с 58 восьмого, пока еще не начался выпас, Джон приходил на кладбище в и клал первый цвет на на могилу. Затем по-русскому обычаю наливал в стеганный стаканчик мутной едкой влаги, ставил перед крестом, клал по кусок черняшки и пригубливал из своего сам. Ирод, куда бы ни шел, Джон всегда был рядом, неотрывно следуя за ним, поскольку, отсчитывая своим собачьим от первого крови путешествия, уверенно переизбрал Харпера на место прежде единственно занимаемое Юликом Шварцем. А художник Юлий Шварц к началу 1964 года был вполне доволен тем, как протекает жизнь. Тришку продолжал любить неистово и неутомимо, будучи абсолютно уверенным, что брак их необратим и что сам он любим и уважаем. Этого и писалось в последний год легко и не натурно. Выпустил огромную серию акварельных пейзажей, отдал всесоюзную выставку от секции художников. В результате получил диплом выставки и весьма неплохую критику в прессе. Почти все работы продались, и Юлик подумал, что пора бы серьезно помозговать насчет автомобиля. Хотя себе в этом не признавался. Но слегка все же зудело. И покалывала в ребрах, когда из окна мастерской наблюдал, как Гвидон подруливает к дому напротив на новенькой волги цвета морской волны, как высаживает из машины приску, галантно подавая ей руку, в то время как длинноногая, нетерпеливая ница стремительно выстреливает, резвый стрекозой заднего сиденья и несется в дом Конникова, производя приветственный жест рукой дома Шварц на случай заметить.